Глава 24 От моего вопля родители и брата буквально смело с пляжных полотенец, на которых они мирно дремали. Будь я в другом состоянии, даже погордилась бы немного. Соловьем-разбойником себя ощутила, но сейчас ощущения были совсем иного рода. Да, я взрослая, вполне адекватная, пережившая более чем опасное мгновение девушка, но болтаться на матрасе прямо над трупом – это уже слишком. И очень жаль, что интенсивный ор – не придает ни малейшего ускорения моему плавсредству, которое указательным буем зависло над кучей камней, совершенно по-свински, не желая сдвинуться хотя бы на полметра. Знаю, у меня есть весла, они же руки. Вот только виск отнял все силы, и даже после его постепенного угасания я не могла пошевелить ни одним из весел, продолжая тупо пялиться на распухшую человеческую кисть. За спиной послышалось громкое фырканье и плеск воды. Прибыли спасатели. «Варька, что случилось?» Первым до меня добрался Олег. «У тебя судорога, что ли? Или сердцем плохо стало?» «Вон аж зеленая вся. Давай мы тебе поможем до берега добраться, а там врача вызовем, если что». Папа Коля встревоженно разглядывал мою перекошенную физиономию. «Не надо врача!» Еле слышно проскрипела я, похоже, связки посадила могучим звуковым ударом. «Милицию вызывай. Вернее, полицию». «Это еще зачем?» Брат озадаченно пощупал мой лоб. Вроде не горячий, бредить не должна. Ты не на меня. Ты вниз посмотри, вон на ту кучу камней. Только не ныряй, а то меня вырвет. Ох ты, извини, посмотрели. Так это теперь у остальных, присутствующих здесь Ярцевых, перекосила физиономия. Но Олег еще пытался проявить инициативу. Наверное, нырнуть все же надо, камни разбросать. Не надо, папа Коля вцепился левой рукой в край моего матраса и тихо продолжил. «Варя права, это дело полиции. Ты лучше помоги мне матрас буксировать, а то наша девочка сомлела совсем». «И ничего не сомлела», упрямо буртнула я, но сопротивляться транспортировке не стала. Следственная группа и спасатели прибыли относительно быстро, через полчаса. Папа Коля хотел за это время отвезти перепуганную маму домой, но она отказалась. И я ее понимаю. Сама не захотела бы сейчас остаться одна. Пусть и в родных стенах, Мирно беседовать о разных пустяках как-то не получалось. Светлая, радостно сверкающая солнечными бликами поверхность озера, полчаса назад дарившая только положительные эмоции, теперь стотонным прессом давила на психику. И в голове на батом звучал только один вопрос. Кто лежит там, на дне? Моника? Ася? Или кто-то другой? Потом прибыли вызванные бригады и через 20 минут тело доставили на берег. Тело девушки. Это была не Моника, ее фото мне показывала Элеонора. К нам подошел невысокий рыхлый мужчина в насквозь пропотевшей рубашке с короткими рукавами. Он бы хоть джинсы сменил на более подходящие до такой жары легкие брюки. Тогда, глядишь, и не потел бы так. Следователь прокуратуры Можейко Владимир Петрович, представился он, вытирая большим носовым платком распаренное лицо. Если честно, он меньше всего походил на следователя прокуратуры, больше на бухгалтера. Круглое лицо, маленькие глазки, невразумительный подбородок. Светлые редкие волосы облепили обширную лысину. Вылитый пан отруба из старинной советской передачи кабачок 12 стульев». Вот только выражение этих маленьких глазок было не бухгалтерское. Острые буравчики буквально ввинчивались собеседника, господина Мужейка, добираясь, кажется, до самых потаенных уголков души. «Так это вы нашли тело?» – начал глубокое бурение следователь. «Мы нашли руку, торчащую из камней», – уточнил Олег а проверять часть это либо тело целиком не стали. Сразу вызвали вас. Это правильно, ласково улыбнулся Владимир Петрович. Это грамотно, приятно иметь дело с образованными людьми, но хотелось бы обращаться к вам по именам. Представьтесь, пожалуйста. Ярцева мы, решил выдвинуться на передний фланг папа Коля. Меня зовут Николай Валентинович. Это моя супруга Лариса, сын Олег и дочь Варвара. Мы живем в Низовке, решили отдохнуть на озере и вот, «В низовке? Очень хорошо. Значит, вы знаете местных, и нам не надо дожидаться участкового для возможного опознания трупа. Пойдемте поближе. Посмотрите, может, опознаете Асю, девушку из местных, пропавшую в прошлом году именно на этом озере. С ней еще подруга была, но та брюнетка, а Ася – блондинка, так что труп, скорее всего...» «К сожалению, мы не сможем быть вам полезны», – мрачно проговорил папа Коля. «Мы живем в низовке с этой весны, а участок купили осенью» так что если девушка пропала год назад, мы с ней знакомы не были». «Очень жаль», – шумно вздохнул следователь. «Придется ждать Михаила Семеновича». «Да и то верно. Мы ведь в прошлом году опрашивали всех жителей Низовки. И вас я не помню». «А скажите, Владимир Петрович...» Шок мой уже прошел, уступив место детскому зуду. «Вы ведь по рассказам наших соседей обшарили тогда все озеро. Но тело так и не нашли, верно?» «Допустим, обшаривал не я лично. Но вы правы. Водолазы обследовали каждый сантиметр озера». «И ничего. Тем более, что особых проблем с поисками не было. Озеро чистое, без омутов и коряк». «Так почему вы решили, что найденная сегодня девушка – та самая пропавшая Ася?» «Потому что, похоже, на снимки, приложенные к делу». «Только...» – мужейка дернул щеку и снова полез за своим платком-полотенцем. «Что только?» «Неважно. Это касается следствия». «Ладно, сама посмотрю». Ох, женщина еще десять минут назад я даже взглянуть боялась в сторону лежащего на берегу худенького тела. Но стоило следователю вежливо намекнуть, не совать нос не в свое дело, как мой нос немедленно к этому самому делу устремился. Вернее, к телу. Да так шустро, что не ожидавший подобной пройти Владимир Петрович среагировать и ухватить меня за подол сарафана не успел. А если бы успел и посмел, то физически убедился бы в ошибочности подобного поведения. Не люблю, знаете ли, когда меня хватают, тем более за подолг. Но все обошлось, и через минуту я уже тормозила возле утопленницы. Хотя она совсем не была похожа на утонувшую, а вот на избитую, измученную, подвергнувшуюся пыткам и издевательствам... Да. А еще я почувствовала, как вдоль спины с громким топотом промчался эскадрон мурашек, летучих, оставляя после себя полусу льда. Руки затряслись и автоматически устремились к приготовившемуся снова заорать рту, дабы прихлопнуть позорный ор на выходе. Я ведь девушка стойкая, сильная и не такое повидала. Нет, если честно, такого я еще не видела. Помимо синяков, старых и свежих шрамов, ожогов и царапин, на худеньком теле девушки зияли выгрозенные дыры. Именно выгрозенные. Следы острых зубов делали края ран узорчатыми. Я, конечно, не зоолог, но зубы, потрудившиеся над телом несчастной, были очень похожи на крысиное. И я даже думать не хочу, когда появились эти раны. Грызли хвостатые твари уже мертвое тело или еще живое. Сильный толчок в спину, от неожиданности я не устояла на ногах и упала. А рядом со мной упала на колени пожилая женщина. И медленно, стаскивая с головы косынку, заголосила. «Асенька, девочка моя родная, кто же с тобой сотворил такое?»